Глава 26. Так называемая подмога прибыла к тому времени, когда помогать было уже решительно нечем. Оружие муж точно. Поэтому отряд из десятка здоровенных детей с мечами наперевес, поднятый по тревоге, примчавшимся в усадьбу Себастьяна, был послан обратно в усадьбу. Сам кузен к немалому облегчению Диана. В герой записываться не спешил и на помощь не явился. От этих Марко с легкостью отделался. И, несмотря на то, что отдавал распоряжение, он все еще, будучи похожим на свинью, только что принявшую грязевую ванну, послушались его беспрекословно. Местные же галдели, переживали, разносили по деревне сплетни и толпились у калитки староста, не рискуя войти хотя бы во двор. Староста в собственный двор, к слову, тоже. «То есть ты действительно решил меня притопить из благих побуждений?» фыркнула Диана, подставляя служенные лодочкой ладони. Марка плеснула в них водой, из ковша, иди с наслаждением смыла грязь с лица. Руки она уже с трудом отмыла несколько минут назад. А привести в порядок волосы, тело и одежду в походных условиях все равно было невозможно. Поэтому она высушила их магией и оставила как есть. «Нет, решил поиздеваться», — огрызнулся Марка. «Лежишь там в канаве, вся присыпанная черным пеплом, бледная как смерть. Что мне еще делать?» На сей раз Диана фыркнула в поданное ей полотенце. Бежать за лекарем, конечно. Выволгу? Да хоть куда? Некуда. Шелека и была местной знахаркой. Час от часу не легче. Я уже извинился. Да, когда принял на себя ее отвратительную истерику, утешал, как маленькую, и извинялся. Самый позорный день в ее жизни. Извинился признала Диана, и только теперь, подняв на него глаза, криво улыбнулась. «И ты правда спас мне жизнь». Марка же только дернул плечом, отбрасывая благодарность и вручил ей ковш. «Полей мне тоже, а то уже глаза щиплет от этой грязи». Диана усмехнулась, но вредничать не стала. Судя по тому, что гомон, доносящийся с улицы, становился все громче, жители деревни хоть и не участвовали в битве с нежитью, но тоже здорово струхнули. Поэтому нужно было поскорее отвезти останки старухи на кладбище и закопать, для всеобщего спокойствия. Повредничать можно и потом. «Что значит не будете?» — переспросил Марка, недобро нахмурившись. Идя настоящий у него за плечом, спиной к калитке, из-за которой они только что вышли, едва не рассмеялась. Взгляд у управляющего поместья, может, и вышел суровым но торчавшие в разные стороны волосы сплошь в засохшей грязи. Делали его вид скорее комичным, нежели грозным. Сама Самадия выглядела не лучше. Свою перепачканную и перепутанную копну она свернула в жгут и засунула за ворот рубашки, чтобы не мешало. Разве что вытащила из волос запутавшиеся в них соломинки, веточки и несколько совершенно отвратительных на вид гусиных перьев. К счастью, на улице темнело, а крестьяне были слишком перепуганы случившимся, чтобы ее рассматривать. А вот на Марка смотрели во все глаза. Не смеялись, нет, но упорно стояли на своем. «Мы не будем этого делать», — тверже повторил староста. Жена, маячившая за его спиной, согласно закивала, будто ей тоже предлагали брать лопату и идти на кладбище закапывать труп. «Вы совсем обнаглели, что ли?» Повысил тон управляющий. Староста отвел взгляд, но мнение не изменил. Скорбно покачал головой и застыл. Мол, хоть убивай, не сдадимся. Люди согласно зашумели. Марка шагнул вперёд. Кто знает зачем. Схватить старика за грудки? Запугать? Ударить? Ди пока не решалась выносить точный вердикт, на что он способен и как именно ведет дела. Но тут ему преградил дорогу корт. И хотя управляющий сам был довольно высоким и крепким, в сравнении с огромным бородачом смотрелся он просто мальчишкой. Пойми, вашество! Пробасил Корт, не агрессивно, но весомо. Не подойдем мы к этой дряне и не проси. Хоть головы руби! Крестьянин демонстративно рубанул ручищий воздух и тоже опустил глаза, точь-в-точь точь как староста. Да почему? Чуть не взвыл Марка. «Дык, а вдруг она? Оно! Опять встанет!» «Вдруг встанет!» — поддерживающий выкрикнул кто-то из задних рядов. «Не встанет!» Сочтя необходимым вмешаться, Ди оторвалась от забора, к которому успела привалиться плечом и шагнула вперед. Все, я её... его... я это сожгла!» Телом завладел подселенец, но теперь его нет. «А вдруг опять залезет?» — нахмурил густые брови корт. — Не залезет, — Дима головой. — Куда теперь залезать? Там кучка обгоревших костей. Кто-то из женщин испуганно вскрикнул, представив себе это зрелище. — Скелеты тоже ходят, — вновь подал голос староста. — Сам видел. — Глядите-ка, какой опытный. — Мы видели, — поддержала его супруга. — Вот же два сапога пара. И вообще, поселенцы, говорят, лезут только в живое. Осмелев, продолжила старуха. А оно в мертвое полезло. Может же и опять. Толпа одобрительно загудела. Может, может. Да чтоб в вас. Ругнулся Марк и повернулся к Диане. Прищурился, глядя на нее в упор, явно что-то прикидывая. И взгляд этот ей очень не понравился. Чего ты на меня так смотришь? Огрызнулась она и скрестила руки на груди точь-в-точь, -точь, как корт. Правда, у того вышло внушительнее. «Леди не копают могилы. Сам иди и рой!» В толпе кто-то прыснул от смеха, кто-то поддержал. Но стоило Марко обернуться, все тут же заткнулись и уставились в землю. Без слов, повторяя Кортова, не пойдем, хоть руби. Диана же с интересом склонила голову на бок, наблюдая за управляющим. У него должность, власть. Сама тетка Фло говорит, что всецело доверяет ему и его мнению. Он может здесь приказывать и может наказать за отказ подчиняться. И хозяйка это одобрит. А может надавить на крестьян, может вызвать из усадьбы бесправных рабов, а может... «Позже обсудим», — сухо произнес Марка, прошелся взглядом по притихшей толпе и остановился глазами на старости. «Палий, мне нужна тачка, мешок и лопата. И быстро!» «А может, пойти и сделать сам?» «Так это мигом, вашество!» Тут же расцвёл корт, видимо, являющийся тут правой рукой старосты. «В сарае все есть!» — благосклонно кивнул ему старик Палей. Бородач серьезно кивнул и поспешил к калитке. «Выполнять распоряжение».